Я видел, что лицо Дервина приняло иное выражение. Он уже оправился от шока и приготовился умничать. — Слушайте, в чем подвох? — резко спросил он. — Никакого подвоха, никакого. Только намерение выиграть десять штук. — Дайте мне взглянуть на чек. Я протянул ему чек. Он тщательно осмотрел его, придвинул к себе телефон снял трубку и через мгновение заговорил, «Мистер Риттер, соедините меня с отделением Metropolitan Trust Company на 34-й улице». Он сидел и смотрел на чек, и я же в терпеливом ожидании скрестил руки. Раздался звонок. Он снова снял трубку и начал задавать вопросы, кучу вопросов. Он определенно убеждался, что ошибки быть не может. Когда Дервин повесил трубку, я весело сказал, «По крайней мере, мы готовы начать». Теперь, когда вы убедились, что доллары настоящие, он пропустил мои слова мимо ушей, продолжая хмуриться на чек. Наконец спросил так же резко, «Вы действительно уполномочены заключить пари?» в том виде, как его изложили. «Да, сэр. Этот чек выписан на меня и заверен. Я могу подписать его без малейшего труда. Если вам угодно позвонить Вульфу, его номер — Брайант 9-28-28. Во избежании неверного толкования я бы предложил, чтобы ваша стенографистка напечатала подробное соглашение, и мы оба его подписали» также должен подчеркнуть, что Вульф не намерен обсуждать мотивы своих действий, давать объяснения или подсказки. Это пари только и всего. Пари, черт. Не надейтесь ни на какой пари. Кто, вы предполагаете, будет спорить с вами? Округ Уэсчестер? Я ухмыльнулся. Мы надеялись на мистера Андерсона. Но раз его нет удовольствуемся кем-нибудь другим. Кем угодно. Лишь бы у него нашлось 10 тысяч долларов. Вульфа не волнует, будет это начальник полиции, редактор газеты или какой-нибудь видный демократ с развитым чувством гражданской ответственности. Вот как. Да, сэр, мне предписано сделать все от меня зависящее, чтобы обеспечить денежное покрытие чека до наступления темноты. Дервин вскочил, отпихнув от себя кресло. — Ха! Пари! Блеф! — Вы так думаете, сэр? А вы проверьте. Покройте его. Видимо, Дервин уже на что-то решился, ибо пока я говорил, он двинулся через кабинет. В дверях он обернулся. Не подождете здесь десять минут? Полагаю, подождете, раз ваш чек у меня в кармане. Чек не был подписан. Дервин удалился, прежде чем я успел кивнуть. Я устроился в кресле и принялся ждать. «Интересно, как все обернется?» — гадал я. «Не упустил ли я чего?» «Может, стоило озвучить свою последнюю угрозу, только если бы он проявлял больше упрямства? Но как иначе я мог вынудить его действовать быстрее?» Да и, в конце концов, обладает ли это ничтожество достаточными полномочиями и смелостью, чтобы провернуть все в отсутствие своего шефа? Вульфу требовались быстрые действия. Я, конечно же, понимал, что заключить пари он надеется не больше, чем я, получить от него на день рождения в подарок десять штук. Он добивался вскрытия, при котором обнаружится игла. Теперь я сообразил, как он догадался о ней, но как, если уж на то пошло, он связал ее с Карлом Афеей? Тут я остановился и вернулся мыслями к тому, чем был занят сейчас. Если Дервин откажется и не поведется на мои посулы, куда тогда идти? Между четырьмя и шестью мне придется полагаться только на себя самого. Я не осмелюсь побеспокоить Вульфа телефонным звонком, пока он возится наверху со своими чертовыми цветами. На часах было два пятьдесят. Дервин ушел на десять минут, и я начинал чувствовать, что остался в дураках. Что, если он продержит меня здесь целый день, связав по рукам и ногам? С моим-то чеком в кармане, если я позволю обойтись так со мной ничтожному юристу-вымогателю, то не осмелюсь взглянуть Вульфу в его огромную жирную физиономию. Я не должен был упускать Дервина из виду. Уж точно не с чеком. Я вскочил с кресла и ринулся через кабинет, однако у двери успокоился и несколько расслабился. Осторожно повернув ручку, я открыл дверь и высунул голову.